мы дали им время скрыться из виду, а затем Тувандин и я выползли из пещеры и побежали за ними. Мы нагнали их, когда они уже вступили в горы. Я громко окликнул их, и вся компания остановилась и обернулась в нашу сторону. Наступил решительный момент. Если нам удастся обмануть этих людей, то остальное будет уже делом сравнительно легким. «Каор — Каор! — закричал я, подойдя к ним ближе. «Каор!» — ответил начальник отряда. «Мы из Эллада», — продолжал я, называя небольшой и очень отдаленный город, который почти не поддерживает никакого сообщения с кадаброй. «Мы прибыли только вчера, сегодня утром начальник ворот сказал нам, что вы идете охотиться на орлуков. В наших местах такой охоты нет, и нам очень хотелось бы принять в ней участие. Мы просим вас взять нас с собой». Начальник любезно разрешил нам сопровождать их. Моя случайная догадка, что они отправляются на охоту, оказалась правильной и немудрено. Тало уверил меня, что из десяти шансов 9 были за то, что мы не ошибемся. Дорога, по которой мы шли, вела в обширные долины, где водятся орлуки, гигантские, пушные хищники, похожие на слонов. По этой дороге обычно шли только охотники. Охота оказалась совсем неудачной. Мы так и не видели ни одного орлука. Впрочем, нам это послужило только на пользу. Желтые люди не захотели вернуться в город через те же ворота, через которые они вышли утром. Оказывается, они хвастались перед начальником ворот своим искусством в этой опасной охоте. Поэтому мы приблизились к кадабре с другой стороны, и тем избежали щекотливых расспросов и объяснений со стороны начальника ворот, про которого я сказал, что он направил нас к охотникам. Мы подошли уже совсем близко к городу, когда мое внимание было привлечено высоким черным столбом, возвышавшимся на несколько сот футов над поверхностью почвы. Вокруг него валялись груды каких-то обломков, частью засыпанных снегом. Я не решался расспрашивать из-за боязни обнаружить мое полное незнание условий страны. Но прежде чем мы достигли города, мне пришлось ознакомиться с назначением этого сооружения и узнать, что за обломки лежали вокруг него. Мы были уже почти у ворот, когда один из охотников окликнул своих товарищей и указал на юг. Взглянув по этому направлению, я различил корпус большого корабля, быстро несущегося из-за гребня окружающих гор. — Снова безумцы, которые хотят разгадать тайну запретного севера, — сказал начальник вполголоса. — Неужели они никогда не прекратят свои роковые разведки? — Нужно надеяться, что нет, — возразил другой, — иначе откуда мы брали бы рабов и кто бы нас развлекал? — Это-то так, но все же какое это дурачье упорно лезть в страну, откуда еще никто не вернулся. «Обождем и полюбуемся, чем все это кончится», — предложил один из охотников. Начальник взглянул по направлению к городу и сказал. «Часовой их уже заметил. Останемся здесь. Может быть, мы понадобимся». Я посмотрел по направлению к городу и заметил, что из ближних ворот выступило несколько сот воинов. Они шли не спеша, как будто не было никакой необходимости торопиться». Так оно и было, как мне вскоре пришлось убедиться. Затем я снова посмотрел на корабль. Он быстро летел, но я с удивлением заметил, что пропеллеры его не двигались. Он несся прямо на зловещий столб. Я видел, как судорожно задвигались огромные лопасти, чтобы дать машине задний ход, но корабль продолжал неуклонно лететь вперед, как бы притягиваемый какой-то неодолимой силой.